Не улыбнулась. «Их все-таки нельзя, наверное, больше, потому что тех, кому можно все, гораздо меньше тех, кому нельзя ничего». Учитель с удивлением посмотрел на его Беда делает все взрослее и умнее. «Мы замерзнем?» — тихо прошептала Ива. «Не знаю, но, похоже, мы попали в плохую историю». В этот момент наголовами у всех появился Джерри. — По-моему, тут у вас какая-то суматоха! — весело крикнул он, но когда увидел, как выглядит шуба боброва, у большое сердце сжалась маленький комочек. — Что случилось? — испугался Джерри. — Желтая пена. — Проклятся! Когда-нибудь они отравят всех, в том числе и самих себя! Хорошо, что я оказался здесь вовремя. У меня есть на примете брошенный дом с бассейном. Переночуйте там, а утром что-нибудь придумаем. На завтрак Анна приготовила всем овсяную кашу, себе кофе, майклу, чай, а Джерри пару бананов. Анна собиралась после больницы зайти к подруге, а вечером в театр, поэтому предупредила, что придет поздно. У Майкла программа была такой же, как всегда. Гольф-клуб, забежать домой, переодеться, собраться с мыслями и вечером очередная проповедь. «О чем ты будешь сегодня рассказывать?» — спросила его Анна. «Возлюби ближнего своего». «От дальнего?» — не безумысла спросил Джерри. Ты возлюби ближнего своего, он воспримет твою любовь и тоже возлюбит своего ближнего, то своего, и снова, и снова, и только так любовь твоя дойдет до дальнего, быть может, до самого дальнего. А как я узнаю, что она дошла до него? Когда возлюбит тебя ближний твой, это и будет тебе ответом. Значит, любовь твоя прошла по кругу жизни и вернулась к тебе, обогащенная дальней любовью. Ты подал мне хорошую мысль, Джерри, и я расскажу о ней сегодня своим прихожанам. Завтрак кончился, и Джерри шепнул Анне. «Сегодня после работы ты будешь мне нужна. Я иду к своей подруге. Очень важное дело, Анна. Но ты же знаешь, что Лиз специально для меня по вторникам готовит мои любимые эклеры. Она делает это потрясающе. Неужели тебе пара эклеров дороже двух жизней?» «А что случилось, Джерри?» С тревогой спросила Анна. «Мои бобры попали в беду. Боюсь, что они не переживут эту зиму. Что с ними? На них нельзя смотреть без слез». Утверждение своих слов Джерри даже всхрипнул совершенно натурально. Когда Джерри рассказал ей о том, что случилось, Анна потребовала решительных мер. Надо заявить об этом в Комитет по экологии и наказать виновных. Эти заводы и фабрики не хотят ни с кем считаться. и права, Анна, но хорошо бы сначала помочь пострадавшим. И ты прав, Джерри. Встретимся ровно в два у входа в детский госпиталь. Когда Анна ровно в два вышла из госпиталя, Джерри уже сидел на капоте ее автомобиля. Он пересел на переднее сиденье, назвал адрес, и они поехали. Вскоре они подкатили к совершенно заброшенному дому на довольно пустынной улице. «Где здесь ворота?» — деловито спросила Анна. «Ворота на замке». «Тогда где здесь калитка?» «И калитка тоже». «Уж не хочешь ли ты сказать? Хочу, на другого пути нет». «Я не полезу через забор. У меня есть ученое звание. Но если в наши дни забор является препятствием для врача, чтобы спасти две несчастные жизни...» «Это нечестно, Джерри», — сказала Анна и полезла через забор. На самой верхней точке джинсы зацепились в загвоздь и разорвались с оглушительным треском. всё я возвращаюсь обратно. Но если в наши дни джинсы, купленные в прошлом году, дороже двух благородных жизней...» «Отстань, Джерри, Майкл ты! Вы оба мне надоели!» Когда Анна увидела двух несчастных животных, она быстро достала банку с мазью и стала втирать ее в шкуры бобров сразу двумя руками. Правой бобру, а левой — Иве. «Ты прекрасно подтвердила свое ученое звание», — сказал Джерри Анне. «Какое звание?» — не поняла Анна. «Ученое звание благородного человека. Ты возлюбила самого дальнего из своих ближних. Не подхалимничай, я и так делаю, что могу». Анна уже понимала, что спасет этих бобров, и на душе у нее становилось все веселее. — Это безобразие, Джерри, — смеялась она. — Я детский врач, а ты заставляешь меня лечить животных. — Все мы дети природы, — философски ответил ей Джерри. — Нет, Джерри, это вы ее дети, а мы всего лишь навсего дети детей природы, — лукаво вздохнула Анна и продолжала втирать мазь в поредевшую шкуру бобров. — И то лишь, если верить тому, что человек произошел от обезьяны. Бобер поначалу испугался незнакомого человека, но быстро успокоился. Он уже знал, пока люди смеются, они не опасны. И еще одно он знал — там, где смех, там надежда. А там, здесь надежда, еще не все подсерено. — Ой, мне щекотно! — возбужденно захихикал Бобер. — Что он говорит? — спросила Анна. — Он говорит, что ему щекотно. Пусть терпит. — А мне больно! — пожаловалась Ива. — Что она говорит? — Она говорит, что ей больно. — И ты потерпи ласково шепнула ей Анна. Странно подумала Ива, она делает мне больно, а голос её успокаивает.